Глава 15. Паланга. Долго думал на телеграммой в Крым, пока летел в Палангу. Подумал, а вдруг Николаенко недостаточно испугается и все же вздумает надавить на Загита снова. Нельзя же ему прямо сказать отстать от Загита, он тогда сразу догадается, кто источник всех его проблем. Так что составить ее было не очень просто, но я справился. Текст получился следующий. Вопрос принципиально урегулирован, но если он все же появится, сообщите, тут же разберусь, Павел. Прилетев в Палангу, первым делом отправил телеграмму, а затем уже поехал к пани Нине. Пока мотался в Москву, моим тут, оказывается, утром солнышко удалось перехватить. Вот только радовались рано. Во-первых, с обеда снова зарядил дождь. Не иначе, к моему возвращению. во-вторых, детей, похоже, чутка переохладили утром. Увидев солнце, понятное дело, на радостях сразу же на пляж рванули. Но это же Балтика. Солнце солнцем, но когда вокруг все промокшее и песок сырой, то не простыть. В обед мальчишки дружно зачихали, а после дневного сна вообще проснулись в соплях. Женщины переполошились, и когда я приехал, уже вовсю занимались лечением. Вообще дома застал не только суету, но и толпу. Даже шалел поначалу немного. Ладно, Валера у нас практически прописался, пользуясь возможностью пообщаться со старым другом. Веселее ему у нас, понятно, чем одному в пансионате тусить. Жена же дальше по делам гастрольным поехала. Так вдобавок застал у нас Наташу с Андреем и малышкой. Их дочка тоже подстыла по такой погоде, поэтому составляла компанию нашим парням на лечебных процедурах. Радости это ни у кого из детей не вызывала. Пока их учили полоскать горлышко, им было даже весело. А вот когда начали промывать носы, в доме сразу добавилось возмущенных криков и протестов. Тетя Диля вообще мне сказала, что-то в этом году Паланга не ласково к нам, а не то, что в прошлом. Не думал, Паша, в Крым с малышами и женой отправиться? Я водичку в этот момент пил, так что чуток даже поперхнулся. В Крым точно нет. Разве что в Сочи? Какие? Или гагры? Но это только если Галия согласится. Галия мимо как раз пробегала, услышала наш разговор и сказала, категорично помотав головой. Никаких гагр. А Сочи мне вообще не понравились. Воздух мокрый прямо. Тем более, куда мы простуженных детей повезем? А вдруг температура еще подскочит к дороге? А пока выздоровеют, уже в Москву возвращаться надо будет. Нет, тут уже останемся. Настаивать я не стал, все верно сказала жена по сути. Чем более я как-то так уже напутешествовался за последнюю неделю, что очередная поездка никакого энтузиазма не вызывала. Нас с мужиками накормив, женщины отправили общаться в зал, четко дав понять, что дети в приоритете. Так что мы, переглянувшись, пришли к очевидному решению. — Ну, не зря же нас четверо, — заговорчески подмигнул Балдин. — Распишем пульку, товарищи. «Это дело», — обрадованно потер руки Валера, — играть все умеет. Мы с Андреем синхронно пожали плечами, мол, спрашиваешь. Так что обрадованный Валера, тут же раздобыв лист бумаги и ручку, принялся расчерчивать поле. «Играем на интерес», — серьезным лицом пояснил Балдин. «Это принципиально». «Да, Эдик на деньги не играет никогда», — улыбаясь, пояснил Валера, увидев, как Андрей немного разочарованно вздохнул. «Ну, ты что?» «Что нам те деньги? Главное ведь общение и приятно время провести, правильно говорю, товарищи?» «Полностью поддерживаю», — кивнул я, соглашаюсь. «Не понимаю тех, кому принципиально важно в игре именно деньги ставить. Как по мне, так ты определись, заработать пришел или удовольствие получить. Особенно в кругу родни или друзей. Не раз видел, как на почве проигрыша близкие люди ссорились, а то и врагами становились. Зачем это?» Поначалу игра шла довольно спокойно. Карта всем шла примерно одинаково, средненько так шла. Выше шестых не заявлялось. Так что потихоньку за игрой общались, пересмеивались и обсуждали текущие новости. Пани Нина, заглянув к нам, принесла из утром булочек и чаю. Играть стало еще приятнее. Идеально подпрев, конечно, пью с рыбкой, но тут уж как есть. Когда дом полон женщин и маленьких простуженных детей, голову лучше сохранять с трезвой. Валера оказался заядлым проферансистом. К игре относился очень увлеченно. Видно было, что отлично понимает, когда и что делать, и кайфует от процесса. В игре он постоянно сыпал шутками и прибаутками, что добавляло колорита и создавало настроение. С Балдином они играли раньше, похоже, не раз. Понимали друг друга с полувзгляда, и было видно, что смакует и саму игру, и общение. Андрей, напротив, был с самого начала несколько напряжен, как по мне. Раздражался, что не идет карта, и ревниво следил за каждым списываемым соперниками очком. «Похоже, для него принципиально именно выиграть», — понял я, наблюдая за его действиями. Переживает так, словно деньги поставил. «Ты так нервничаешь, словно корову проигрываешь». Со смехом поддел Андрея Валера, словно услышав мои мысли. «Да какая-то лажа все время приходит. Что это за карта вообще?» В сердцах ответил Андрей. «Не ругай карту, отвернется!» — усмехнулся в ответ Валера. Андрей только губы поджал, ничего не ответив. Постепенно обстановка за столом становилась все более напряженная. Балдин сделал восьмерное, и Андрей начал нервничать еще больше. Потом мне пришла карта на мизера, и я списал разом половину пули. На Андрея после этого вообще лица не было. А потом, наконец, пошла карта ему, и тут началась какая-то ерунда. Сначала, заявив семь взяток, он взял девять. — А ты чего семь заявил с такой картой? — изумленно спросил Валера, когда мы легли и увидели расклад. Андрей только плечами пожал. — Ну, может, по неопытности или от радости не сообразил, — подумал я. Но дальше стало очевидно, что Андрей начал целенаправленно топить всех за столом, заявляя меньше взяток, чем имел, воруя весты и требуя играть стоя в ситуациях, когда этого делать не рекомендуется категорически. Настроение у всех играющих испортилось. Кому понравится, когда игру ломают, и от тебя уже особо ничего не зависит? балдин хмурился, а более эмоциональный Валера начал периодически взрываться от возмущения. «Ты зачем с туза пошел?» — рявкнул он в один из моментов, не выдержав. «Ты ж под игрока ходишь. Под игрока с семака, с длинной массе без туза, это же очевидно». «А я так хочу», — пожал плечами Андрей. «Так ты же так кого-то из нас сажаешь», — возмутился Валера в ответ. По лицу Андрея, на котором появилась злорадная улыбочка, было понятно, что именно это и было целью». В общем, когда мы наконец расписали эти несчастные двадцать очков, я не смог сдержать облегченного вздоха. Мне уже было без разницы на результат, хотелось побыстрее переключиться на что-то и забыть этот эпизод. Осадок остался очень неприятный. Все же первое впечатление от Андрея у меня было самое, что ни на есть правильное. И забывать об этом не стоит. В преф я с ним играть больше не сяду никогда. Да и не только в преф. Ну что? Еще одно распишем. Время детское я только разогрелся, довольно потер руки Андрей, подсчитав очки. Пас, сказали мы одновременно в три голоса. Вы совсем не умеете проигрывать, произнес Андрей, норовоучительно, однако уже не так самодовольно, сообразив, что весело за столом одному ему. уж на то, спокойно подтвердил Балдин и вместе с Валерой пошел на улицу покурить. Я же отправился к жене и детям, оставив Андрея в одиночестве. — Как бы с Наташей спровадить побыстрее? — крутилась в голове мысль. Такой хороший вечер намещался. Так нет, всем настроение испортил. У женщин с детьми все было совсем неплохо. Валентина Никаноровна с Диларой и пани Ниной на кухне снова что-то готовили, тихонько втроем разговаривая. — Они уже просто как подруги закадычные, — порадовался я, глядя на них. — Так общаются задушевно. Сошлись характерами идеально, при том, что все три совершенно разные. Галия в спальне считала детям сказку. Дети сидели на кровати, втроем закутанные в плед, и выглядели до предела умилительно. Наташа сидела сбоку на кровати возле них. Тихонько пристроился в кресло в углу и начал любоваться этой умиротворяющей картиной. Андрея с Наташей выпроводила в итоге делара. Тетя Галии моментально почувствовала напряжение, которое появилось в доме, как-то сразу догадалась, кто его источник, и совершенно целенаправленно направила гостей во своясь, по сценарию «нам надо деток класть спать, да и вам тоже». При этом сказано это было так, что попытки гостей возразить и что-то обосновать, вроде «еще же совсем рано» и «Валера же он остается», делары игнорировались, но при этом в ссору ситуация не переходила. Вот как ей удается. Я бы точно уже ругаться начал. Восхищенно следил я за тетей и жены. Точно, ведьма. Хорошо, что она на нашей стороне. Наташа с Андреем, шустренько собравшись, усадив дочку в коляску, недовольно ушли. Мы уселись за столом, попили чаю. Мальчишки начали клевать носами. Болит все же. Энергии меньше для активностей. Так что Галия с Диларой потащили их укладывать. Получается, про сценарий деток укладываться не соврали? Мы расположились в гостиной, пытаясь разговором поднять друг другу настроение. Но беседа все равно упрямо соскакивала на недавнюю игру. «Вот как так?» — возмущенно говорил Валера. «Вроде ничто не предвещало». «Вы про игру или про Андрея?» — поинтересовалась Валентина Никоноровна. Балдин уже вкратце рассказал ей, что произошло. «За Андрея, конечно!» — Мы все понимаем. Тоже за очки в игре переживаем. Ну, как бы это сказать, по-доброму, что ли, без злости, сама ж знаешь, — объяснял Валера. — Просто этот Андрей так настроение всем испортил. Обязательно надо ему обыграть всех. — Ну, может, увлекся? Азартный? — пожала плечами няня. — Да не только в азарте тут дело, — возразил Балдин. Вот — Вот-вот, — подхватил Валера. — Он специально нас всех сажал, понимаешь? Видно было, как ему это удовольствие доставляет. «Да», — Балдин подтверждающий кивнул, — не понимает он совершенно, что в проферансе важно не только победить, но и то, как именно ты этого добьешься. Тут же самый интерес в процессе игры, когда за счет ума сообразительности и капельки везения вперед выходишь. Андрею только сам факт победы важен. «А какой она ценой и насколько честно, значение не имеет?» «Ага, принцип победителей не судят», — Скривился Валера. «Знакомо, конечно, но все равно неприятно». Мужчины, вздохнув снова недовольно, замолчали, думая каждое о своем. «Так дело не пойдет. Давайте-ка ситуацию исправлять», — решительно сказала вдруг Валентина Никаноровна, посмотрев на мрачных мужчин. «Что предлагаешь?» — спросил ее генерал. «Клин клином вышибают», — ответила невозмутимо Валентина Никаноровна, взяв новый лист бумаги и принявшись рисовать поле. Балдин с Валерой, оживившись, переглянулись и махнув мне приглашающей рукой, подсели к столу, схватив колоду. Паланга. Пока добирались до снятого дома, у Наташи и Андрея поговорить не получилось. Дождик зачистил. Не до того было. Добежать быстрее хотелось, не намокнув. Но когда пришли и положили дочку спать, жена сурово нахмурилась, и Андрей поежился. Зная ее прекрасно, он понял, что она ему сейчас будет выговаривать, и даже догадывался, по какой причине. «Андрей, ну зачем?» — с видом мученица спросила она его. «Что, зачем?» — попытался оттянуть он неизбежное. «Мы туда зачем пришли? Чтобы ты всех в карты обыграл, да еще как-то так, что они в результате возмущаться начали. Или чтобы ты связи полезные в Москве укрепил. — Да они просто проигрывать не умеют, — раздраженно сказал он. — Да никто проигрывать не любит, в особенности большие начальники, с которыми мы планировали подружиться, или будущие большие начальники, если Ивлево иметь в виду. Ты понимаешь, что в результате твоего поведения нас фактически из дома выставили? — Так что мне, при хорошей карте проиграть, что ли, нужно было? — Они бы меня тогда тем более уважать не стали бы. — А так что? Лучше получилось, что ли? — язвительно спросила жена, оперев руки в бока. Андрей страдальчески вздохнул и махнул рукой. Спорить с женой не имело никакого смысла. Пусть она и ничего не понимает в проферансе, зато всегда уверена в том, что говорит. Крым, судак. Анна Аркадьевна немного успокоилась за дни после отъезда Паши. Во-первых, он пообещал, что все урегулирует, а Паша словами на ветер не бросался. Во-вторых, Николаенко больше не появлялся, как с концами пропал. В-третьих, Пудзак разительно изменился после разговора с Ивлевым. Заискивать начал перед ней Загитом, словно они очень большие люди. Даже в ресторанах вытащил один раз, где не дал заплатить ни за что и очень щедро угощал. А также пообещал Загиту хорошую премию, если он пораньше закончит со шкафами. Пятьсот рублей пообещал сверху, словно очень хотел, чтобы они побыстрее уехали. Анна и Загид полностью разделяли это чувство, так что Загид тут же согласился ускорить работу. Заканчивал он теперь работать на час позже, чем раньше, да и в целом ускорился, как она заметила. Как оказалось, скрытые резервы у него вполне есть, и на качество готовых шкафов это никак не влияло. Так что, когда ей принесли телеграмму от Павла, Она уже чувствовала себя намного лучше, чем сразу после агрессивных требований и угроз Николаенко. А прочитав ее, вообще обрадовалась, и тут же побежала к Загиту на верхний этаж, где найти его вообще было несложно. Этот этаж был полностью пустой, поэтому надо было просто идти на шум, который муж создавал во время работы. Она ворвалась к нему в номер, где он стоял на коленях перед листом фанеры. — Милый, вашу телеграмму прислал? — Пишет, что решил наш вопрос с Николаенко. Просияв Загид попросил телеграмму прочитать. — Так как-то тут мудрено написано, — озадаченно сказал он. — Я правильно понимаю, что Николаенко все же может появиться? — Ну да, но раз Паша пишет, что вопрос урегулирован, то это уже и не важно. — Ну так-то он никогда не подводил нас, — согласился с ней Загид и пустился в воспоминания. Помню, как Галия его в первый раз привела ко мне знакомиться. Обычно все женихи, как меня увидят, тут же жаробеют, а этот стоит невозмутимый, словно я не нависаю над ним с угрожающим видом. — А ты мне иначе рассказывал, как его у подъезда поймал и пугал, но он совсем не испугался? — Ну, и это тоже было, — махнул рукой загид. Ну, еще до этого. Галия об этом и не знала, пока я сам не сказал. Но тоже ведь не испугался, мужик он, и за свои слова отвечает. Раз сказал, что урегулировал вопрос, значит, перестаем по этому поводу волноваться и спокойно догуливаем отпуск. Это у меня отпуск, а у тебя вот что, покачала головой Анна, показывая рукой на разложенные по всему номеру стройматериалы. — Ну так на твой мужчина, чтобы не упускать шанс увеличить благосостояние семьи даже в отпуск, улыбнулся Загид. Я так считаю, раз на море хожу каждый день с любимой женщиной, то у меня отпуск. Все, беги отсюда, а то запачкаешься еще. На тебе твое платье, любимое. Франция Ница. Про свой день рождения Диана умудрилась забыть. Так что, когда Фердаус накануне с загадочным видом сказал про сюрприз и предупредил, чтобы она ничего не планировала на следующий день, Диана несколько минут не могла сообразить, о чем он говорит, просто кивнула с улыбкой. Когда же до нее спустя некоторое время дошло, о чем именно шла речь, Диана аж вскочила с места. «Что случилось?» — изумленно посмотрел на нее Фердаус. «Мне нужно в магазин», — ответила Диана, быстро убежав. В следующие пару часов Диана носилась по магазинам, подключив к этому делу Захиду Сымана. Девушки с энтузиазмом участвовали в процессе, постоянно подкалывая Диану, что там могла забыть о таком празднике. Найдя красивое платье и туфли к нему, а также записавшись в салон красоты на следующее утро, Диана немного успокоилась. Самый важный вопрос был решен. Выглядеть она на своем дне рождения будет достойно. Обычно она не сильно переживала по таким пустякам, но сейчас она была с мужем на курорте не одна. С ними были его друзья, и Фердаус без сомнения их пригласил на праздник. Диана прекрасно понимала, что должна соответствовать статусу их семьи чтобы муж гордился ею и чувствовал себя уверенно. Решив вопрос с снарядом, Диана расслабилась, предвкушая, что же за сюрприз устроил ей Фердаус. На следующий день, придя из салона уже при полном параде, Диана с изумлением увидела в холле гостиницы рядом с мужем знакомые лица. «Тарех, Нуралайн!» — воскликнула она радостно и бросилась навстречу свекру и свекрови. «Когда вы приехали?» «Буквально пару часов назад», — ответил, обнимая ее радостная Нуралайн, — «С днем рождения тебя, доченька! Какая ты красивая! Глаз не отвести!» Корек тоже тепло обнял ее и поздравил. Но на этом сюрпризы не закончились. Только Диана успела наобниматься и пообщаться с родителями мужа, как в холл спустился брат Фердауса Амаль с женой Лайлой и малышом Фаридом. Началась новая череда объятий взаимных приветствий. Фарид, которого Диана видела только родившимся, уже заметно подрос и превратился в улыбчивого малыша с довольно-таки осмысленным взглядом. Он как раз не спал и даже гугукнул что-то, когда Диана его осторожно поцеловала в лобик, чем вызвал всеобщее умиление и поток сюсюканий и воркования со стороны женщин. Соображал он пока мало что, учитывая совсем нежный возраст, но двигался довольно энергично и пока не спал, вовсю познавал мир» все время норовя ухватить окружающих за все, что попадалось в руки. Диана успешно увернулась от его поползновения, а вот Захида стала первой жертвой. Подойдя со всеми и поздоровавшись, она тоже наклонилась к Фариду, что-то умильно приговаривая. Малыш немедленно ухватил девушку за волосы, тут же с силой потянув их на себя. Захида издала какой-то сдавленный писк, не зная, что делать и как освободиться, чтобы не напугать и не расстроить ребенка. — Осторожно, не вырывайся, — сказала Захиди Лайла. — Я сейчас попробую его отвлечь. Она схватила погремушку и начала трясти ею перед ребенком, пытаясь привлечь его внимание. Однако Фарид добычу отпускать не спешил. Попытка разжать кулачок малыша тоже успеха не принесла. И Лайла, и Амаль боялись прикладывать силу, чтобы не навредить маленькому сыну. — Вот так и пойдете теперь вместе на праздник, — со смехом подразнила подругу Диана. Это тебе за то, что весь день вчера смеялась надо мной. — Прости, сделай что-нибудь, — взмолилась Захида. Он не отпускает. — Конечно, не отпускает. Это же рефлекс такой у младенцев, — пояснила с улыбкой Нуралайн, слушая их перепалку. — Ладно, давай, спасу тебя. Свекровь Диана подошла к малышу, легонько провела пальцем по костяшкам на кулачке Фарида, и тот моментально разжал кулак, выпустив из плена Захиду. «Как ты это сделала? Мама!» — изумленно воскликнули одновременно Амаль и Лайла. «Все очень просто», — показала Нуралайн. «Когда трогаете малыша середину ладошки, кулачок сжимается, а проводите пальцем по костяшкам, разжимается». «С ума сойти!» — ахнула Лайла. «А мы столько мучаемся. Я все время волосы убираю, чтобы не поймал меня. А все так просто, оказывается». «Вам надо чаще к нам в Бальсана заезжать», — улыбнулась Нуралайн. «Я много таких хитростей знаю». Лайл с Амалем одновременно кивнули, благодарно глядя на нее. «Ну что, все в сборе?» — подошел к семье Фердаус, выходивший проверить, подали ли машины. «Можем ехать!» Все погрузились в машины и поехали в сторону гор. Оказалось, что Фердаус арендовал шикарный ресторан в старинном здании, в получасе езды от Ницы. Здание стояло на горе, и с него открывался ошеломительный вид на город и море. Все пришли в полный восторг от этого места. День рождения Диани запомнился удивительным ощущением полного счастья и гармонии. Чудесное место, замечательные люди вокруг. Она ощущала, что полностью воспринимает родственников мужа как свою родню, и что они также считают ее неотъемлемой частью их большой и дружной семьи. Это было изумительное чувство. Ну и, конечно же, были подарки, которыми ее просто завалили. Фердаус подарил ей очень красивые золотые часы, украшенные бриллиантами. Да, времени вдоволься он не терял, пока я в агентстве была, думала Диана с удовольствием, примеряя подарок, восхищенно благодаря мужа. Родители преподнесли ей совершенно шикарный набор, состоящий из небольшой дорожной дамской сумки и Несесера. По характерному плетению на обоих изделиях Диана догадалась, что сделали этот набор на фабрике новых итальянских партнеров. Кожа на сумках была очень мягкой и как-то необычно переливалась. «Это спецзаказ», — пояснил ей Нуралайн, увидев, как она рассматривает сумку. «Второго такого набора нет. Кожа из экспериментальной партии единственная удачная. Очень красивый оттенок», — похвалила Диана. «И пряжки мне нравятся, форма необычная». — У них еще и металл необычный, — усмехнулся Тарек. — Для сумок, по крайней мере. — Это золото, что ли? — ахнул Фердаус. — Ну, вы даете. — Лучше никому не говорить об этом, — подумала Диана, тихонько восхищенно кивая головой. — Ну, может, только Пашке и маме, и Тимуру, и Ветке пусть завидуют. Амаль с Лайлой преподнесли и красивые серьги, а Захиды с Иман, улыбаясь, подарили босоножки от известного французского дизайнера. — Мы видели, как они тебе понравились, — с улыбкой сказал Иманка, когда Диана открыла коробку. Но самый ошеломительный подарок она неожиданно получила от Халима с Мансуром. Когда парни подошли к ней с предвкушающими лицами и вручили красивый конверт, Диана немного насторожилась. Особенно ей не понравилось выражение лиц Захиды и Иман, которые были не очень довольны происходящим и даже как будто немного злы на парней. Что они еще придумали? Озадаченно изучала Диана какой-то документ, больше похожий на грамоту, какими в школе за успехи награждали. Прыжок с парашютом? Ошеломленно прочитала она и, увидев подтверждающий кивок Халима, завизжала от восторга. Тебе понравилось? Изумленно спросили ее Захида и Иман. Ты что, правда прыгнешь? Конечно! кивнул Диана в восторге, благодаря парней за подарок. А мы говорили! Торжествующе взглянули на девушек Халим с Мансуром. «Вы проиграли». Захида и Иман при этих словах парней как-то сразу потупились и отвели глаза. «Это на что они там поспорили, интересно», — заинтригованно посмотрела на подруг Диана.